но ты же сказала, что он ее нашел и собирается с ней встретиться. Значит, он о ней не думает ничего плохого. Ой, Наджар, так ведь он только сейчас мне сказал, что нашел Натьку только на прошлой неделе. Я даже не знала, что он ее ищет, а теперь как представлю, что он с ней встретится, и с этим уродом Петей мне прямо плохо делается». Ведь они в него вцепятся, как пиявки, и будут ныть, что я во всем виновата. И теперь мы все должны стройными рядами идти искупать свою вину. Со мной этот номер не пройдет, а Андрюшка попадется. Ему только дай повод чем-нибудь пожертвовать. Характер такой, — Аля горестно вздохнула. И потом он так долго ее искал, Наверное, представлял себе, как они встретятся, какая она чудесная, и как он будет ей помогать, и как он облагодетельствует ее сына. А что увидит? Жалкую пьянчушку, думающую только о том, где бы достать денег на водку, и ее тупого наглого сынка, который не желает ничему учиться, а желает исключительно жениться на престарелой бабе и тянуть из нее деньги». Был бы Андрюшка другим, я бы все сразу ему рассказала, но с его страстью к жертвенности нет, не рискнула. Что делать, Наджар? «Ничего», — он пожал плечами, — «тут, Элка, уже ничего не поделаешь». Допустим, я могу устроить так, что твой Петр к тебе больше не сунется. Это несложно, нужно только заплатить. Есть люди, которые этим займутся. «Я заплачу», — торопливо сказала Аля. «У меня есть деньги». «А с Андреем что делать?» «Я же сказал, ничего. Тут ничего сделать нельзя. Он хочет встретиться со своей матерью. Он с ней встретится. Он хочет ей помогать. Он будет это делать». «Но она же все пропьет!» — в отчаянии воскликнула Аля. «Или этот кретин у нее все отберет и на себя истратит, на девок и на ту же водку? Все кончится тем, что Натька тоже умрет от пьянства, и Андрюша будет себя корить, угрызаться и считать себя виноватым. Я этого не хочу». «Элка, элка!» — Назар Захарович укоризненно покачал головой. Я уж сколько лет назад тебе про конфликты рассказывал. А ты все, видно, позабыла. Ты сама ты себя слышишь? Ты слышишь, что говоришь?» Ей на мгновение показалось, что время повернуло вспять, и ей снова 19 Она сидит с Назаром на кухне, как и тогда, тридцать семь лет назад, и слышит точь в точь те же слова Ты боишься, ты чего-то там не хочешь, ты брата жалеешь, ты за него беспокоишься, переживаешь. Всюду одна только ты. А он-то где? Где твой Андрей? Он-то сам чего хочет? Страдать он хочет, вот что, и жертвовать. Так и пусть себя страдает и жертвует. Это его желание, это его выбор и тебе придется этот выбор уважать. При всей твоей горячей любви к брату и привязанности к нему у вас жесточайший конфликт. Либо он живет так, как ему нравится, и ты при этом страдаешь, потому что умираешь от жалости к нему, либо он наступает тебе на горло, но ты счастлива.